Впрочем, первая мысль об этом, я помню, представилась мне в весьма лестной для него форме. «Вообще я не мог многого извлечь из того, что говорил господин Стебельков», — заключил я о Стебелькове. «Он как-то сбивчиво говорил, и как будто в нем что-то такое легкомысленное». Васин тотчас же сделал серьезный вид. Он действительно даром слова не владеет, но только с первого взгляда. Ему удавалось делать чрезвычайно меткие замечания. И вообще, это более люди дела, аферы, чем обобщающие мысли. Их надо с этой точки судить. Точь в точь, как я угадал Давича. Однако ж он ужасно набунтовал у ваших соседок, и бог знает, чем бы могло кончиться».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 «Стебельков», — продолжал он, — «слишком вверяется иногда своему практическому здравомыслию, а потому и спешит сделать вывод сообразно своей логикой, нередко весьма проницательный. Между тем, происшествие может иметь на деле гораздо более фантастический и неожиданный колорит, взяв во внимание действующих лиц».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 Но тут Васин отвечал как-то слишком уж сдержанно. Князя он знал, но при каких обстоятельствах с ним познакомился, с видом надменным умолчал.